Страница 484. Письмо 97. Василию Петровичу Боткину. 1857 год. Июля 9. -го, Тюрих. «Кругом я виноват перед вами, дорогой Василий Петрович, за то, что пропустил целую неделю, не отвечая с получения вашего письма». Примечание первое. «Я был и занят, и толстые приехали в Люцерн, и вслед за тем я собрался ехать». Примечание второе. Еду я, как писал по Рейну, в Англию, но по дороге заеду в Зинцик к Тургеневу, откуда получил от него письмо. Примечание третье. Зинцик на левом берегу Рейна, близ Римагена, возле Андернаха, там воды, куда его послал берлинский доктор. Судя по письму его, он душевно спокойнее. Стихотворение Фета «Прелестно». Примечание четвертое. Не прочтя вашего замечания о неловких двух стихах, я сделал тоже досадно Зато и в воздухе за песнью Соловьиной разносится тревога и любовь прелестная и откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов. Главное содержание моего письма, которое вы не разобрали, было следующее. Меня в Люцерне сильно поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге. А так как в мое путешествие у меня много было таких обстоятельств, слегка записанных мною, то мне и пришла мысль восстановить их все в форме писем к вам, на что я и просил вашего согласия и совета. Люцернское же впечатление я тотчас же стал писать. Из него вышла чуть не статья, которую я кончил, который почти доволен и желал бы прочесть вам, но видно не судьба. Покажу Тургеневу, и ежели он опробует, то пошлю Панаеву. Примечание пятое и шестое Ежели захотите написать, то в Париж посте рестанте, и я буду в Париже, думаю, через месяц. И ежели бы там столкнуться с вами, как бы хорошо было. Как вы физически и морально? Надеюсь, что физически лучше. Морально же вы умеете никогда не быть в худом положении. Впрочем, напишите, если вы не сердитесь на меня. Мне все кажется, что вы сердитесь после вашего последнего письма, и это было причиной молчания. Я не мог в тон попасть. Напишите в Лондон по стере станте. Грустно бы было потерять друг друга из вида. Ежели я так не каллиграфически написал первое письмо и напутал там что-то, то вам не следует сердиться. Все это произошло от мгновенного припадка сильнейшей нежности к вам. Тургенев пробудет в Зинцеге до начала августа. Прочтите биографию «Кюрер Бель». Ужасно интересно по интимному представлению литературных воззрений различных лучших кружков современных английских писателей и их отношений. Примечание седьмое. «Прощайте, дорогой друг, изо всех душевных сил жму вашу руку и желаю вам главного – выздоровления. Может, вы напишите тотчас по получении этого письма Тургеневу, напишите, когда будете в Остенде». Может, я застану ваше письмо у него, а вас застану в Остенде, куда я обещал Толстым заехать. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Александра Андреевна и Евгений Андреевич Толстые. Третье. Письмо не сохранилось. Толстой в Зинцик не заезжал. Четвертое. «Еще майская ночь». Стихотворение, переписанное от руки, было послано Боткиным Толстому в недошедшем до нас письме. Пятое. Тургеневу Люцерн не понравился. Он писал о нем Боткину 23 июля, 4 августа. «Смешение Руссо, Теккерия и краткого православного катехизиса». Смотри, Тургенев, письма, том 3, страницу 138 Шестое. Толстой не посылал рукописи Панаеву, но, вернувшись в Петербург 1 августа, читал ее на даче у Некрасова в присутствии Панаевых. Известен отрицательный отзыв Панаева в письме к Бодкину от 16 октября 1857 года. Смотри том 3 настоящего издания, страницу 464. Боткин писал 29 января по новому стилю 1858 года по наиву. Это во всех отношениях не только детская вещь, но еще и неприятная, и самую непривлекательную роль разыгрывает в ней сам автор. Смотри Тургенев и Круг Современника, страницу 437. Примечание седьмое, последнее. Курер Белл – псевдоним Шарлотты Брунте. Толстой читал ее биографию, написанную писательницей Гаскел. Конец примечаний.